Глава 22 В своей гостиной Дина уставилась на портрет, прислоненный к креслу в стиле королевы Анны. Фон темно-синий, почти черный. Сюжет прямо из диснеевского мультфильма «Злая мачеха, коварная королева, протягивающая яблоко». Но вместо темноволосой колдуньи злодейкой на этой картине была блондинка с голубыми глазами и самодовольной улыбкой. «Даже не знаю, пульщена я или оскорблена», призналась Дина, изучая жутковатое сходство. «Лучше будь пульщена. Картина великолепна», сказала Энди. «Если тебе не нравится, могу забрать», предложила Бостон. «Нет, все в порядке, я хочу оставить. Мне кажется, если я приму этот портрет, то смогу обрести искупление». Конечно, это могло быть только болтовнюю под Маргариту, Было 4 июля около половины девятого. 4 июля – национальный праздник. День независимости США. Его отмечают по всей стране парадами и ярмарками, концертами и тематическими пикниками, а также обязательно салютом и фейерверками. Колин повел девочек в парк смотреть на фейерверк. Вместо того, чтобы провести время с семьей, Дина решила остаться дома. Ни одна из дочерей не попросила ее присоединиться к ним дважды, да и Колин, казалось, испытал скорее облегчение, чем разочарование. Дина решила, что не станет расстраиваться из-за того, что оказалась нежеланной и ненужной в кругу семьи. Она достала лед и текилу, смешала Маргариту и приготовилась провести вечер в одиночестве. Но тут позвонила Энди и сказала, что они с Бостон хотят отметить «День независимости», И так началась импровизированная вечеринка. Теперь три соседки устроились на изящной мебели в гостиной Дины, подтягивая Маргариту и пытаясь понять, как так получилось, что их жизнь настолько вышла из-под контроля. «Зик до сих пор не вернулся?» – спросила Энди у Бостон. «Нет, только заходил несколько раз, чтобы забрать одежду. Думаю, Уэйд в конце концов его вышвырнет, но пока не сделал этого». Она пожала плечами. «Я в порядке. Полна решимости переждать это, а затем обдумаю следующий шаг». Бостон неуверенно улыбнулась. «Пожалуйста, давайте сменим тему». «Давайте», — согласилась Дина, понимая, какую боль причиняют разговоры о браке в столь подвешенном состоянии. Она повернулась к Энди. «Как ты пережила визит родителей?» «С трудом». Мать умудрилась встать на сторону моего бывшего жениха, говорила, что поддерживает его. «Вот это поворот», — поразилась Дина. «И ты не высказала ей все, что наболело?» «Нет. Я поняла, что она все равно не изменится. Я хотела бы, чтобы она стала другой, но этого не будет. Мы с ней никогда не войдем в число тех матерей и дочерей, которые близки друг к другу, понимаешь? Хуже всего я хочу, чтобы она сожалела об этом» только вряд ли она сожалеет. «Мать предпочла бы, чтобы я стала такой, как ей хочется, но не пойдет мне навстречу. Ниша Жочка. «Это так печально», — вздохнула Бостон. «Если бы у меня была дочь, я бы хотела, чтобы мы были близки». «Мать заявила, что очень рада, что я нашла хорошего рабочего, с которым можно переспать», — сказала Энди. «Боже, милостивый!» А если бы Уэйт услышал, он был бы оскорблен. Они продолжали обсуждать взаимоотношения матери и дочери, но Дина не слушала. Она думала о собственных детях, гадая, что они скажут о ней через 10-20 лет. «Я никогда не хотела стать им врагом», — думала Дина. Она желала быть одной из тех веселых мамочек, которые дождливыми днями играют в переодевание и у которых классный дом, где все хотят тусоваться. Но по пути она потеряла цель из виду. Так увлеклась сдерживанием своих внутренних демонов, что ни на что другое не осталось времени. Она была так занята, стараясь не утонуть, что не заметила несущийся на нее грузовик. Это бессмысленно. Энди и Бустон посмотрели на Дину. «Что бессмысленно?» «Моя метафора, извините, я думала о своих девочках. Как бы я хотела, чтобы мы были ближе друг к другу!» «Ты можешь это сделать», — сказала ей Энди. «В самом деле, ты можешь себе это представить?» «Да?» «Ты восхитительно наивна!» Дина залпом допила свою Маргариту. «Я думала о том, чтобы уехать». Они все этого хотят исчезнуть. Собрала сумку, закинула ее в машину, уселась сама. И куда мне ехать? У меня нет жизни вне семьи. Я делаю для них все, что могу, а они меня ненавидят. Технически ты делаешь для них все, что сама хочешь, сказала Бостон и кнув. Прошу прощения, пробормотала она, прикрывая ладонью рот. Кажется, я напилась. «Я делала и то, что совершенно не хотела делать», — огрызнулась Дина, раздраженная предположением, что она пуп земли. «Ты говоришь, как Колин. Думаешь, мне нравится заниматься стиркой и готовить все самой». «Тогда зачем ты это делаешь?» — спросила Энди. «Потому что это правильно. Я не хочу, чтобы мои дети питались полуфабрикатами». Бостон откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Есть огромная разница между здоровым питанием и тем, чтобы самой печь хлеб. Ты не позволяешь детям десерт чаще одного раза в неделю, им нельзя есть шоколад, нельзя смотреть мультики по телеку». Дина подтянула колени к груди и удивилась, почему все приписывают злые мотивы всему, что она делает. «Я веду себя, как хорошая мать», – запротестовала она. «Хочу, чтобы дети росли правильно», – И вообще, откуда ты все это знаешь?» Бостон посмотрела на нее. «Мне Кэри сказала». У Дины вспыхнули щеки. «А Кэрри говорила тебе, что Мэдисон ненавидит меня, что она хочет, чтобы ее отец сбросил меня и забрал ее с собой». Бостон кивнула. По щекам Дины потекли привычные скверные слезы. «Да к черту это все! Я не настолько ужасный человек! Нет!» Инди наклонилась к ней. «Когда ты держишь все под контролем, ты и в безопасности, верно? И если ты будешь всех контролировать, то все тоже будут в безопасности». Дина шмыгнула носом. «Возможно». Инди улыбнулась. «Я поняла. Встань». Она повернулась к Бостон. «Ты тоже». Дина неохотно подчинилась. «Бостон, возьми ее за руку» сказала Энди, «а я возьму за другую». Они стояли в гостиной, держась за руки. Дина стояла в середине и ждала. «И что?» «Ничего, мы оберегаем тебя». «Это уже за гранью глупости», — подумала Дина. «Мне нужно пописать». «Извини, нет. Ты можешь пострадать. Мы будем держать тебя, потому что это обеспечивает твою безопасность». Дина подождала пару секунд, затем попыталась высвободиться. Обе женщины продолжали удерживать ее. Она потянула сильнее. «Хорошо, хорошо, я поняла, в чем дело, отпустите!» Энди покачала головой. «Нет, ты думаешь, что знаешь, как лучше, но ты ошибаешься!» Дина ощутила прилив паники, потребность сбежать и спрятаться. Ей захотелось юркнуть в ванную комнату, но не для того, чтобы пописать, а чтобы почувствовать, как теплая вода струится по рукам. Захотелось чистой гладкости мыла. Она нуждалась в этом. Они не понимали. «Отпусти ее», — сказала Энди, а затем изумила Дину, притянув ее к себе и обняв. «Все хорошо», — прошептала она. «Ты в безопасности. Мы рядом». «Что бы ни случилось, с тобой все будет в порядке». Слова сопровождались мягкими поглаживаниями по спине. Ее успокаивали, будто она была двухлетним ребенком, подумала Дина, слегка ошеломленная и растерянная. Еще более унизительно, что это сработало. Энди отступила, и Дину обняла Бостон. Ее прикосновения были менее уверенными, но и они успокаивали. «Я тоже рядом», — сказала соседка. «Рядом с тобой и Сэнди. Ничего страшного, что ты стерва. Ты чертовски хорошая стерва». Дина начала плакать. «Это как быть хорошей ведьмой?» «Вроде того». Бостон отпустила ее. Дина опустилась на стул и взяла свою Маргариту. Сделала глоток, затем вытерла лицо. «Что это было?» «Не знаю», — призналась Энди. «Пожалуй, я хотела показать тебе, каково это, когда кто-то принимает решение за тебя. Но все пошло наперекосяк. Прости, что чуть не спровоцировала паническую атаку». «Все в порядке», — сказала Дина и глубоко вздохнула. «Я уловила смысл того, что ты говорила. Что касается паники, то, наверное, я вспомнила свою мать. Как она следила за всем, что касалось меня». Дина замолчала. «Дерьмо. Всю жизнь она старалась не быть похожей на свою мать, и вот, приехали, она там, где начинала». «Я определенно плохая ведьма», — пробормотала Дина. «Принятие — первый шаг к исцелению», — самодовольно заметила Бостон. «Будь у меня в руке что-нибудь, кроме выпивки, я бы швырнула в тебя». Инди откинулась назад и вздохнула. «Просто обожаю наши девишники. Они весьма необычные, но после них чувствуешь такое удовлетворение». Дина подняла бокал. «За нас». Бостон пришла домой ближе к полуночи. Они с Энди оставались у Дины, пока ее родные не вернулись и не отправились спать. Решили, что так будет спокойнее для всех. Дина все еще пыталась разобраться в проблеме, а значит, до поиска решения было еще далеко. Замешательство и несколько Маргарит были опасным сочетанием. Теперь Бостон шла в темноте через гостиную, легко находя дорогу. Она знала каждый дюйм этого дома, каждый предмет мебели. Как и Дина, она прожила здесь большую часть жизни, рано потеряла родителей. Но с ближайшей соседкой Бостон так и не подружилась до недавнего времени. В детстве она не утруждала себя размышлениями. Рано, всего в двадцать с небольшим, вышла замуж и посчитала, что Дина смотрит на нее свысока. Бостон не отличалась консервативными взглядами на жизнь, была слишком артистичной, не стремилась к тому, чтобы стать совершенной. Кроме того, Бостон решила, что Дина с палкой в заднице, строгая, скучная, чопорная. «А кому нужна такая подруга?» Но оказалось, что у каждой из них есть своя боль, которую они прячут в укромных уголках души. Бостон и Зик долго не заводили детей. Им слишком нравилось жить по принципу «только мы вдвоем». Они не хотели ни с кем делиться полнотой жизни. Но когда Дина в очередной раз беременела, Бостон испытывала чувство вины. Как будто ее соседка была лучше ее. Потом они с Зиком решили, что время пришло. Она никому не рассказывала об одной вещи. Когда родился Лиам, Бостон ужасно боялась, что будет наказана за свой эгоизм. Его смерть подтвердила ее опасения. Она недостаточно хотела ребенка, поэтому его забрали обратно. Не то чтобы она не любила сына, но ведь ждала чего-то подобного. Она не доказала, что достойна его. Умом Бостон понимала безумие этих мыслей, но знать и верить – разные вещи. То, что Зик обвинил ее в смерти сына, вынесло на поверхность старые страхи. Тяжесть переживаний заставила споткнуться. Скорбь окружила, потянула вниз, и Бостон упала в темноте на колени. Она обрадовалась этому чувству, потянулась к нему, желая, чтобы оно заполнило ее – чтобы, наконец, ощутить страдания, боль, недостающие кусочки своей души. Бостон с надеждой ждала слез. Она съежилась на ковре, обхватив себя руками, ожидая и надеясь, зажмурив глаза, быстро и поверхностно дыша, страстно желая первого приступа боли. Постепенно тяжесть исчезла, как и страх. Дыхание выровнялось, а затем не осталось ничего, кроме спокойного ритма, без единой эмоции. Жизнь опять стала такой, какой была с тех пор, как умер Лем. Калейдоскоп серого, пустой и бессмысленный. Только теперь у Бостон не было Зика, чтобы показать ей, каково это быть на другой стороне. Дина посмотрела на часы. Начало седьмого а значит, уже наступило утро. «Понедельник», — подумала она. От недосыпа в голове стоял туман. Она слышала, что Коля недавно ушел. Снова он отправился в дальний путь, уехал, оставив ее и девочек. Уже пару дней Дина пыталась осмыслить то, что Энди и Бостон показали ей вечером 4 июля. Вцепляясь слишком крепко, она теряла то самое, что так стремилась сохранить. Итак, теперь ей все ясно, но у нее по-прежнему нет ничего даже отдаленно похожего на план действий. Она понимала, с Колином все намного сложнее. В основном потому, что никак не могла поверить, что стало ему безразлично. Но как могло быть иначе? Даже продолжая любить мужа, Дина вела себя так, будто он был наименее важным человеком в ее мире». И да, она ведь никогда не говорила Колину, что любит или хочет его. Он был прав, она видела в нем только заработок, необходимый для поддержания ее образа жизни. Дина владела домом, и это позволяло ей чувствовать себя в безопасности. Однако на самом деле без семьи он не имел для нее никакой ценности. Такое озарение, пожалуй, оказалось бы более полезным, если бы она смогла чуть дольше поспать. Подумала Дина и спустилась вниз. Она заварила кофе и приготовила обеды для девочек. В школе настали каникулы, но теперь они ходили в летний лагерь, так что все равно приходилось собирать для них ланчбоксы. Нарезая на ломти хлеб, который она испекла и заморозила пару недель назад, Дина думала о том, что Энди и Бостон сказали ей тем вечером о стремлении контролировать каждую деталь жизни своих детей. Может, ей стоит попробовать отпускать ситуацию? Закончив делать бутерброды, Дина снова налила себе кофе. Уже почти пришло время будить девочек. Прежде чем она успела собраться с мыслями, в кухню вошла Мэдисон. Дина с тоской подумала, что ее старшая дочь очень красива. Длинные светлые волосы, большие голубые глаза — Дина помнила, какая изумительная у Мэдисон улыбка, хотя не видела этой улыбки уже несколько месяцев, по крайней мере, адресованной ей. Как по заказу, дочь сердито уставилась на нее. «Папа уже ушел?» «Да». Мэдисон тяжело вздохнула. «Хотела бы я, чтобы ему не приходилось уезжать. Почему ты его заставляешь? Знаешь, ты могла бы больше работать». «А то нечестно выходит, он один о нас заботится». Дина сжала чашку кофе. Несправедливость заявления дочери пронзила ее, как десятки крошечных игл. «Полагаю, то, что я делаю по дому, не считается». Она обвела жестом кухню. «Вся эта готовка, уборка, стирка твоей одежды...» «Это ведь пустяки, верно? К тому же я еще и работаю. А что делаешь ты, чтобы внести свой вклад, в Мэдисон?» «Ты жалуешься, что твой отец уезжает на работу, но именно ты настаиваешь на том, чтобы носить только самую модную одежду. Или твои сестры должны быть единственными, кто жертвует собой?» Мэдисон покраснела. «Так нечестно!» «Неужели?» Мэдисон пристально посмотрела на нее. «Мне не нравится, что папы все время нет дома». Дина вернула ей пристальный взгляд. «Мне тоже» призналась она и вышла из кухни. Через полчаса Дина вернулась с четырьмя младшими девочками. Звезды сошлись удачно, ей удалось поднять и одеть всех без истерик. Они пришли на кухню и расселись за столом. Мэдисон уже сидела там, но так и не потрудилась взять себе хлопья. Дина хотела указать старшей, что такое поведение – это именно то, о чем она говорила, но лишь покачала головой. «Для сегодняшнего утра вполне достаточно». Она достала две коробки с хлопьями, вынула миски. Одри и Люси начали их раздавать. «Не хочу», — сказала Мэдисон. «Ненавижу хлопья. Почему мы не можем съесть на завтрак что-нибудь вкусное?» Дина повернулась к ней. «Что случилось с милой маленькой девочкой, которую она помнила? Куда подевалась та Мэдисон?» «Через несколько лет ты вспомнишь свое поведение, и тебе станет по-настоящему стыдно», — мягко сказала Дина. «В конце концов эти воспоминания заставят тебя вздрогнуть, и ты удивишься, как кто-то из нас мог находиться рядом с тобой». Ее дочь покраснела и спрыгнула с табурета. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула она. «Ты тоже не моя любимица!» Мэдисон вытращила на нее глаза. «Ты не можешь так говорить!» «Почему нет?» «Это правда. Ты хотела бы быть матерью для такой, как ты. Хотела бы, чтобы в доме был такой, как ты, ребенок. Разве рядом с тобой приятно или весело?» У Мэдисон отвисла челюсть. Она что-то прошипела и выбежала из кухни. Дина даже не потрудилась посмотреть ей вслед. Вместо этого потянулась за коробкой хлопьев и посмотрела на рисунок на обложке. «Полезные злаки», — гласила надпись. «Честно говоря, больше похоже на нечто, собранное с земли в лесу после сильной бури», – подумала она. Отвратительно. Дина подошла к холодильнику и открыла его. На средней полке стояли две коробки спицей, остатки вчерашнего ужина. Ужина, который принес Колин, не удосужившись посоветоваться с ней. Так что еда, которую она приготовила, в основном осталась несъеденной». Она вытащила коробки и поставила их на кухонную стойку. Затем взяла несколько маленьких тарелок. Четыре младшие дочери уставились на нее. Люси заговорила первой. «Мамочка, ты дашь нам пиццу на завтрак?» «Если хотите, еще есть хлопья». Одри в мгновение ока вскочила с места. Они с Люси разложили ломтики по тарелкам, затем по очереди разогрели их в микроволновке. Дина налила всем сок и взяла свою чашку кофе. Запах плавящегося сыра смешивался с ароматами пепперони и грибов. Пепперони – острая разновидность солями и американского происхождения. Пицца с этой колбасой очень популярна по всему миру. Впервые за несколько дней Дина ощутила, что проголодалась. Люси протянула ей тарелку. «Мамочка, хочешь кусочек?» Дина улыбнулась и взяла пиццу. «Спасибо, Люся. Это так мило с твоей стороны». Дочь просияла, глядя на нее. «Пожалуйста». Вскоре все уже ели. На этот раз за столом было много разговоров. Близнецы заставили всех хихикать над серией шуток «Тук-тук». «Шутки «Тук-тук» — популярные среди англоязычной молодежи шутки». Один стучится в дверь, говоря тук-тук, второй спрашивает, кто там. Далее следует фонетическая игра. Произносится имя стучавшего, основанное на игре слов и слогов. Пример подобной звуковой шутки в русском языке. Это курица? Нет, это пьется. Дина посмотрела на одинокий пустой стул и задумалась, о чем сейчас думает Мэдисон. Без сомнения, матери отведена роль главной злодейки в этой пьесе. Дина призналась себе, что не знает, как достучаться до своей старшей, но младшие девочки все еще с ней. Она начнет с малого, научится быть матерью, которую они заслуживают, такой, какую возможно заслуживала и она сама.